Кроме принятых немедленно частных распоряжений в облегчении наиболее отягченных долгами, была введена серьезная реформа во внутреннем управлении государства. Решено было ежегодно выбирать, кроме двух патрицианских консулов, двух плебейских трибунов, выборы которых должны были производиться в собраниях по куриям, то есть в тех собраниях, где имел голос каждый гражданин. Власть народного трибуна была бессильна вне города, предвоенную властью консула, но в гражданском отношении она была вполне равной консульской. Трибуны получили по отношению к каждому консулу такие же права, какие принадлежали каждому консулу по отношению к его товарищу. Трибун мог своим вето остановить всякое действие власти — судебное разбирательство, наказание — Трибун мог привлечь к ответу и постановить решение относительно всякого должностного лица, даже относительно консула, не дожидаясь истечения срока его полномочий. Апелляция на решение трибуна допускалась только к тому же собранию по куриям, которое выбирало трибунов и где плебеи играли преобладающую роль. Это было, конечно, насилие и несправедливость, Ни с каким законом не согласимо, что Патриций призывался к ответу перед такими властями, которые избирались не всем гражданством, а одной образовавшейся внутри гражданства группой людей, и к этой же самой группе должен был апеллировать на ее избранников. До какой степени обострились отношения бедных к богатым, Всего лучше видно именно из того, что пришлось узаконить такую явную несправедливость. Власть и личность каждого трибуна были ограждены самыми суровыми наказаниями, не только за нападение на него, но даже за противодействие ему. Вообще, власть консула и власть трибуна были почти одинаковы. Власть консула была полнее, потому что простиралась и на войско, власть трибуна неограниченнее. По характеру своему власть консула была активную, власть трибуна задерживающую, пассивную. Учреждению трибунов иные приписывали очень благотворное значение, утверждая, что именно трибуны избавили Рим от опасности тирании. Но, во-первых, тирания не возникла ни в одном из латинских государств потому, конечно, что тирания всегда является следствием всеобщей подачи голосов. А итальянцы дольше, чем где-либо, не допускали до участия в решении государственных дел тех, кто не имел собственности. И как только Рим отклонился от этого правила, он тотчас обратился в монархию и не без участия в этом трибунской власти. Во-вторых, Если бы даже действительно трибуны сохранили в Риме республику, то и это не имеет большой важности. Для народа важна была не форма правления, а улучшение его состояния. Между тем учреждением трибуната в этом отношении ничего не было сделано. Трибунат принес временное успокоение, потому что давал немедленную помощь и этим бросался в глаза. Существенных же облегчений он не доставлял. Зло было не в том, что жестоко или несправедливо применялись законы, а в том, что сами по себе законы были дурны, что обложение налогами было несправедливо, пользование государственными землями бессовестно, долговые законы жестоки. И ни в чем этом с учреждением трибунов улучшений сделано не было. Предоставление вождям оппозиции законного права вето было смелую, но безобидной попыткой. Трибунат явился могущественным средством борьбы. И только. Он надолго выбил из кольи правильную жизнь государства и способствовал тому, что долго палеотивами боролись против зла, которое требовало серьезного лечения. О мощном духе римской общины свидетельствует не то, что она ввела такое учреждение, а то, что она его вынесла.